Глава третья. Незаменимые в хозяйстве вещи. «Нам туда!» — произнесла Дургуза, перехватив бабулин чемодан, когда та перестала притаптывать ногами землю с детским восторгом, повторяя, что ей никто и никогда не поверит. Вообще никто. Особенно старой клячи из подъезда. «К площади?» — спросила я. «Ага. Как я могла забыть, что у вас время течёт по-другому? Чуть не пропустили празднество». опоздали Спросила я взволнованно, поправляя на себе халат. Благо, у него была приличная по местным меркам длина. Появление арчихи выбило почву из-под ног. Я даже не подумала, что нужно было бы сменить одежду перед тем, как шагать в портал. «Ну?» — дургу запротянула зычно. «Судя по звону колоколов, пропустили церемонию». «Как жаль!» — отозвалась бабуля, отпустив мою руку и резко перемещаясь с одной стороны улицы на другую, заглядывая в витрины лавок и в окна простых домов. Представляю, как их хозяева были удивлены. «Красивая церемония, а, Дарья? Бабуль!» произнесла я осуждающе, шаркая домашними тапками и поднимая пыль. «Дургуза!» «Дарья!» настояла на своем бабуле. «Ну так что?» — она вскинула голову. «Красивая?» «Ну, церемония как церемония!» Арчеха пожала плечами. «Я не очень в этом разбираюсь». «В красоте?» — хохотнула она. «Вот в боевых топорах разбираюсь, в мечах, в объезде лошадей». Бафф сплеснула ладонями и закричала на всю улицу. «Где ты была лет двадцать назад, а? Да тебя бы к нам! Ой, цены бы тебе не было! Мы бы и мужика тебе нашли, знаешь, какого?» «Какого?» — уточнила Арчиха, заметно повеселев. «Не, Дарья». Я хватила лишку. Не было у нас никого, кто бы подошёл тебе. Все?» Ба характерным жестом щёлкнула себя по подбородку. «Любили язык смочить. Ты бы любого там пришибла б, и всё в воспитательном порыве». Дургу захмыкнула. «Понятное дело», — согласилась она. «Я и у нас-то не могу найти подходящую партию. Как представлю, какое от него родится потомство. Стыд разбирают перед Ордой. Сразу в золотых одеяниях». Хорошо, если девочки, но если мальчики. А он же всё не сдаётся. Надоел. Честное слово, как дитя малый, ходит и ходит. Скоро ноги сотрёт. «Это кто же?» — поинтересовалась серьёзно Ба, пока я пыталась скрыть смех. «Колясик. Принц местный», — фыркнула Дургуза. «Лучезарный». «Ага», — Ба кивала стася рассказывала». «Ну, раз рассказывала, тогда вы и сами всё знаете. Нам сюда». Она свернула в проулок. «Гулять будут в таверне. Шатры ещё вчера поставили. Вон уже и столы накрывают». «Стаська, ты только глянь!» Ба активно толкала меня локтем под ребра. «Красота-то какая! Как в сказке! Ну, точно как в сказке! А я ведь грешным делом подумала, что ты тетюкнулась, когда только начала рассказывать про свою зелёную подругу. Бабуль!» — одёрнула я её. «Да ладно! Я ж зелёная!» — хохотнула Другуза. «Идёмте, я там комнату сняла. Правда, с одной кроватью. Но вы поместитесь, худенькие. Охлонётесь, если надо, да переоденетесь». Она не очень аккуратно подбросила в руках чемодан, чем-то громыхнув. «Ты уж осторожней, дарье заволновалась Ба. «А что там?» — спросила я. «Всё самое нужное. Ты мне ещё потом спасибо скажешь», — заявила она назидательно и первой пошла ко входу таверны. «Теперь понятно, в кого ты такая, подруга», — хмыкнула другуза «Какая?» — спросила я, едва поспевая за ее широким шагом. «Неугомонная». «Да я? Да когда? Я всегда себя вела разумно. Разве нет?» — спросила возмущенно. «Ну, тебе виднее», — ответила она, ныряя в полумрак помещения. «Ты так говоришь, как будто это не так», — шептала я, приветственно кивнув хозяину таверны. «Ну а кто у нас устроил побег с отбора?» Так же шепотом ответила Арчиха. «Я половинила невесту его высочества». «Так ты...» Я взвизгнула и мило улыбнулась пареньку, чуть не уронившему под нос. «Да я только пришла попрощаться». «Ой, ты посмотри, какое чудо!» Воскликнула Ба, прерывая наш спор. «Хвост! Настоящий!» Я ошиблась, подумав, что напугала разносчика своим криком. «Нет!» Он очень испугался. Вот только не меня. «Бабуля, отпусти!» — пропищала я. «Это некультурно. но ну вот если тебя за что-то схватит!» Я попыталась достучаться до её восторженного сознания. «Вы нас извините, пожалуйста!» Я обратилась к пареньку. «Бабуля!» «Много лет уже бабуля!» «Ой, дёргается! Сам! Представляешь?» «Дрык-дрык! Чудеса!» «Ну, точно же, как ты!» произнесла Дургуза, вручая мне тяжелый чемодан и спасая разносчика от ба. — А говоришь, не похоже. — Ау! — взвыл парень жалобно, сбегая куда-то, нырнув за холщевую шторку. — Ау! — продолжал выть. — Бабуля, какой позор! — шипела я, с трудом удерживая тяжеленную ношу. — Нельзя никого хватать за хвосты! Господи, никогда бы не подумала, что придется объяснять такое ба! «И уши не трогай! Вообще никого не трогай без разрешения!» «Да я...» — попыталась она оправдаться. Хозяин таверны оказался мужчиной смекалистым и тут же запричитал. «Слушку, моего его ни по что обидели! Что за люд такой пошел и как он теперь работать будет, а? Ведь свадьба, забот уйма, гостей полно -таверна. «Да поняли мы...» — другу заставила на стойке несколько монет. «Подумаешь, клок волос выдрали. Больше крика. Ключ-то уже неси!» — произнесла приказным тоном. «Это... это по лестнице направо?» — с довольной улыбкой ответил хозяин, направляя нас взглядом в глубь таверны. «Если чего нужно, клич ты служку!» «Спасибо!» — поблагодарила я и просипела. «Бада, что у тебя там? У меня руки сейчас до земли вытянутся!» «Давай сюда, подруга!» Дургуза с лёгкостью подхватила бабулиной пожитки и поспешила к лестнице. «В смысле что?» — возмутилась Банни, переставая зираться. «Ох, и нравится мне тут!» — сказала она, между прочим. «Мы же на свадьбу пришли! А как же не на свадьбу и без подарка?» Арчиха хохотнула, поднимаясь по скрипучим ступеням. «Стальные латы!» «А что, у вас такое дарят?» — забеспокоилась Ба. другу зашутит ответила я. «Так ведь?» «Уточнила на всякий случай, всё же я не такой знаток этого мира». шочу хмыкнула она, свободной рукой открывая замок и без усилий толкая явно тяжеленную дверь. «А что дарит?» — спросила Ба, по-свойски распахивая окно и выглядывая в него, свешиваясь по пояс. «Бед с ней не оберёшься. Смотри в оба», — шепнула мне на ухо Арчиха и водрузила чемодан на кровать. «Да я уже поняла», — прошептала я в ответ. А дарит у нас, заговорила она громко. Для хозяйства что? Скотом, птицу, мебель какую, что всё попроще молодым было. У кого на что монет хватает. Значит, я не ошиблась, ответила довольно ба. Нам только коробка какая нужна нарядная, аль поднос. Коробка большая-то? Ну, такая. Ба наконец твёрдо встала на пол. Я сейчас покажу. А действительно было чем засмотреться в распахнутое окно. Невысокие деревянные домики, белые шатры перед таверной, украшенные полевыми цветами. И всё это на фоне гор и яркой зелени. «Ой, а вон кузница Шупа!» — воскликнула я, ткнув пальцем на каменное здание. «Обязательно надо будет к нему зайти, поблагодарить за помощь!» «Поблагодаришь!» — пообещала Дургуза. «Вот!» — воскликнула Ба, прерывая наш разговор. «Мадонна!» — она с придыханием обвела сервиз руками. «Сосник, конечно, разбился, но это красота, и без него хороша». О -о -о -о! выдохнула ошеломлённая Арчиха. «А я что говорила?» — с гордостью сказала Ба, удовлетворённой реакцией. «Лучший подарок для молодожёнов!» «Ты мне на него даже смотреть не разрешала!» — возмутилась я, разглядывая красивые пары, украшенные золотом а теперь даришь незнакомым людям, гномам, — быстро поправилась я. «Я не воспитывала тебя жадной, Станислава», — ответила мне ба. «Да и что беречь-то? Вдруг мне жить осталось два понедельника, а я вот сделаю кого-то счастливым». «Ты что, обиделась?» — спросила она у меня. «Так я и на твою свадьбу подарю сервиз. Делов-то осталось только...» «Кстати, о свадьбе», — произнесла я, делая вид, что не замечаю, куда клонит ба. «Идти нам на неё не в чем». «Это не беда, подруга», — заверила Арчиха, открывая комод. «Мне Рови помогла выбрать несколько нарядов. Вот только...» Она посмотрела на бабулю. «Зинаида Макаровна сказала бабушка, выставляя сервиз на широкий подоконник. «На Зинаиду Макаровну?» «Можно просто Зина, Дарьюшка», — поправила ба. «Ну вот для бабушки Зинаиды тут мало что подойдёт. Хотя...» Арчиха придирчиво нас осмотрела. «Вы одинаково худые». Она открыла верхний ящик комода и зачерпнула из него наряды. «Посмотри, что поудобней будет», — сказала мне. «Мне что-нибудь посвободней», — попросила ба. «Все-таки не молодушка, чтобы обтягиваться?» «Вот то темное давай, ага». Она выхватила из общей кучи темное платье, тряхнула его и расстелила на кровати. «А шею свою старую гусиную прикрою. Во!» До движением фокусника извлекла из недр чемодана платок. Ба, у тебя там случайно туфель для меня нет? спросила я, рассмеявшись. Есть, ответила бабуля, совершенно не смутившись шутки, достав мою самую нарядную пару. Серебристые на тонком каблучке. Только в таких и ходить в больших дюдях. Ага. А вот в замке было бы к месту. В замке, где обитает лорд Вселенское брехло. Так и представляю, как я звонко цокаю ими, а он морщится от головной боли. А у него точно болит голова, уверена. Нельзя же так врать, а потом не мучиться совестью. смотря как к зелёному хорошо. И волосы вот так распусти, ба показывала на себе. Чтоб твой айзрик слюной подавился. Ба, айзрик, пискнула я сдавленно, взглянув на Дургузу. И он не мой. И не будет его, и мы так точно опоздаем. Давай одеваться!» Как же мне стыдно было смотреть в глаза Арчихи. «Ну, бабуля, что за приступ болтливости на неё напал? Я пока коробку раздобуду или разнос какой?» — предложила другой, тактично удалившись. Взяв платье, я отошла от окна. «Обиделась, что ли?» — спросила ба пряча чемодан под кровать. «Нет», — буркнула я. «А чего сопишь, как ёж?» «Нос забит». «Ну, ясно», — она покачала головой. «Не со зла я, но тебе обязательно надо с ним встретиться. Жалеть же опять будешь. Вот вернёмся, опять будешь увидать в своей комнате. Закроешься, станешь в компуктор свой смотреть часами и печенье есть». Бабуля была как никогда права. Я часами могла играть в фэнтезийные игры, представляю что нахожусь вместе с героями. «Ба!» протянул я умоляюще, протискиваясь в горловину платья. «Вот потом не плачь, не плачь!» Она, угрожающе трясла указательным пальцем в воздухе. «Давай, сто раз, до блеска!» Она указала мне на щётку для волос. «Не уйдём мы отсюда никуда, пока я на твоего ящера не посмотрю. Может, и правда время тратить не надо?» «Бабуль, с ним нельзя встретиться просто так», объяснила я, распутывая волосы. он там «В замке на слу... службе», — выговорил я, наблюдая сверху за неприлично толстым голубым котом и его хозяином. «Ба, там гости уже собираются». Вот таверна стала многолюдна. «Нам пора спускаться». Я никак не могла отвести взгляд от забавно смеющейся кошки, но больше всего мое внимание привлекал мужчина, совершенно отталкивающей внешности, грязный, склокоченный, непромытый шевелюрой. «Спустимся» отмахнулась от меня бабуля. «Сейчас Дарью дождёмся с коробкой или под носом». Она приложила руку к горлу, деликатно покашливая. «И спустимся». Пересохло что-то. «Давай я за водичкой сбегаю», — предложила я с тревогой, смотря на Ба. «А ты лекарства свои взяла? Или только...» «А как же!» Посмотрев на меня, как на несмышлёныша, бабуля подошла к чемодану и достала из него аптечку. «Всё с собой. Всегда». «А водички, Стася, принеси. На сухую не люблю». Я быстро, шустро выскочив из комнаты, я побежала по лестнице и... замерла, остановившись на нижней ступени. Это он. Точно он. За самым дальним столиком. Чёрные всклокоченные волосы, затасканная одежда, сутулившаяся фигура. Его я видела из окна. С ним котом. Вот только сейчас мужчина сидел один и... Айзек прошептала я, сама не понимая, почему так уверена в этом. Я чувствовала и уверенно шагала в его сторону, совершенно забыв про воду, что обещала бабушке. Сердце сжималось в груди, то ли предвкушая, то ли... «Я вздремну немного, мой хмельной сахарочек». Этот голос я бы узнала из тысячи. Анфиса, мило посапывающая сейчас на полу в облике синего кота. Или кошки, что точнее. Но это точно была она. А значит, и я не ошиблась в выводах. Хоть и не понимала, зачем главе тайной канцелярии принимать облик спившегося бомжа. Впрочем, это было и неважно. С трудом убрав с лица улыбку, я сделала последний шаг и, встав буквально в нескольких сантиметрах от Айзека, громко поинтересовалась. «Простите, вы не подскажете, как мне пройти в тайную канцелярию?»